Железный князь. Человек он был незурядный. В петербургских светских кругах за ним утвердилось прозвище Американец. А подлинные факты его биографии сопровождались порою множеством разных легенд, одну из которых пересказывали особо часто. С нее то мы и начнем наше повествование. На перегоне между Шарлсвилем и Уэнсборо, штат Вирджиния, профиль железнодорожного пути делает крутой подъем. И потому всадник, а это был загорелый мужчина в клетчатой ковбойской рубахе, спокойно нагнал ползущий в гору состав и поравнялся с дверью паровозной будки. "Хелло, дядя", крикнула машинисту, дернув из кобуры кольт и блеснув белозубой улыбкой. «Крути свою шарманку на стоп и задействует тормозную пневматику. Дон Эухенио желает осмотреть ваш почтовый вагон. За спиной первого всадника, держась ещё семеро, и средний из них, в расшитой серебряным орнаментом без рукавки, был несомненно сам Дон Эухенио, известный в округе как дерзкий и удачливый потрошитель экспрессов. Да и не вздумай дурить, предупредил клетчатый. Машинист не думал дурить, потому как дома его ждали жена и трое малых детей. Дон паровозников не трогает, объяснил он помощнику, кладя руку на тормозной кран, и если, конечно, закончить он не успел. Ибо в следующую секунду помощник повалил его прямым в челюсть, перебросил реверс на положение вперед и выхватил откуда кого-то Смитвессон. "Эй, эй!" воскликнул ковбой, не столько испугный, сколько изумленный! "А ну-ка брось эту штуку!» Выстрел, и веселого парня вынесло седла. "Боже, простало машинист, Майк!" Что ты наделал? Они ж нас теперь убьют. Нет, возразил помощник. Убивать будут не они. Бах, бах, бах, бах. Четыре выстрела слились в одну сплошную серию, и четыре всадника со всего разлёта покатились на землю, будто наткнувшись на невидимую стальную проволоку. Пятый выстрел. Дон Ихиеню, выронив револьвер, лёг на круп лошади. Между его красивых бровей расползало сялое пятно. А поезд уже добрался до вершины возвышенности. Дальше только вниз. В окнах будки загудел насыщенный летними запахами теплый ветер. "Ну, Майк, ты мастер", искренне восхитился машинист, потирая припухшую челюсть. "И где ж ты научился всему этому?" "На диком западе", тот, которого назвали Майком, усмехнулся. «Нет, на вполне цивилизованном востоке". Он не соврал. Но кто бы смог узнать здесь в далекой Америке в человеке в промасленной машинистской куртке под подпоручика Его Величества лейб-гвардии егерского полка князя Хилкова? Михаил Иванович Хилков явился на свет в 1834 году в родовом имении под Обедово, уезда Тверской губернии. Начальное образование Мишенька получил под родительским кровом. Затем поступил в Пажеский корпус, который окончил в 1853 году, выистеченным прапорщиком в лейб-гвардии егерский полк. Затем была неудачная Крымская кампания, внезапная смерть государя, унизительный Парижский трактат, оттепель, ожидание перемен и либеральные надежды. В 1858 году, поддавшись общему поветрию, молодой князь вышел в отставку, Сказать по чести, вспоминал он впоследствии, я плохо представлял тогда свою дальнейшую деятельность. Конечно, как и многие мои сверстники, я всей душой желал бы служить народу, но не мог измыслить себе подходящего поприща. Последующие полтора года бывший гвардии подпоручик безвыездно жил в Отцовском имении, отдавшись, как он писал, открывшейся вдруг жажде к постижению точных наук. Затем отправился в путешествие по Европе, возвратился назад и снова уселся за книги. В один из дней, а на дворе был уже год 1863, его навестил товарищ папажескому корпусу Михаил Аненков. Начав службу в лейб с саперном дивизионе, Аненков окончил с отличием военную академию, получил золотой аксельбант и состоял теперь адъютантом при штабе гвардейского корпуса. "Мишель", сказал он, Ты помнишь наши разговоры о Крымской компании?» Да кивнул князь. Мы сошлись тогда, что единственная линия железной дороги могла бы коренным образом изменить всю ситуацию. Не было бы сейчас ни руин Севастополя, ни парижского трактата. Именно так. Но минуло, считай, уже десять лет, а Крымской линии нет и в помине. Случись новая неприятность, и мы потащим свои пушки, как и прежде, на валах». Этот разговор писал позже князь. решительнейшим образом изменил всю мою жизнь. Я долго не мог заснуть, а под утро мне привиделся бегущий за горизонт рельсовый путь, рельсы, рельсы, рельсы, нет им конца. В 1864 году князь Хилков прибыл в североамериканские штаты, которые под темпом строительства железных дорог держали тогда первое место в мире. Начав свою карьеру простым путейским рабочим, Князь через полгода пересел на паровоз, ещё через год он был уже старшим машинистом, а еще через три года продвинулся до начальника службы подвижного состава. Дирекция трансконтинентальной железной дороги прочила ему дальнейшее возвышение, но князь испросил друг полный расчет и отбыл в Англию. Я писал он Анинкову. поставил себе целью ознакомиться с передовым заводским производством, а потому посетил сначала Йорк и Манчестер, но думал в конце концов устроиться в Ливерпуле. Там он и устроился, пройдя в течение 10 месяцев путь от рабочего по уборке двора до слесаря высшей квалификации. Россия переживала в те годы невиданный железнодорожный бомб. Частные компании, поддерживаемые правительственным кредитом, тянули рельсы на юг, на север, на запад и на восток. Дополнительно к Бросцово-Николаевской дороге, открытой в 1852 году, появились линии Петербург-Варшава, Москва-Нижний Новгород, орел витебск потитивлис курск Потитивлис-Курск-Киев-Курск-Харьков-Таганрог. Если в 1866 году было запрошено лишь одно разрешение на изыскание новых линий, то в 1869 году их было уже 139, а в 1872 году вдвое больше. Протяженность путей возросла с 3700 километров до 9500, а темпы строительства, по выражению современника, росли в геометрической прогрессии. Концессионеры скалачивали себе сказочное состояние. В обиход русской речи вошло выражение железнодорожный король, первым из которых стал петербургский банкир барон Штиглиц. а вскоре его затмил недавний водочный откупщик Самуил Соломонович Поляков. Как раз в эти дни князь Михаил Иванович возвратился в отечество. В его служебном формуляре записано: В 1870, 1877 годах состоял в должности начальника тракции Курско-Киевской, а затем Московско-Рязанской железной дороги. Во время Новой турецкой войны 1877-1878 годов Князь официально состоял полномочным Красного Креста, фактически возглавил первый батальон русских железнодорожных войск и всего лишь за 100 дней сумел построить и вести в действие железнодорожную ветку Бендеры-Галац протяжённостью 303 километра, что вызвало реакцию восхищения и зависти во всей Европе. Знаменитый белый генерал Скобелев расцеловал тогда князя при всем народе и сказал ему: "Ну, тезка, ты молодец, я тебя не забуду". И не забыл. Во время Хальтинской экспедиции 1881 в адрес ведомства путей сообщения пришла телеграмма. Согласно высочайшему повелению от 6 мая сего года, предлагаю направить в мое распоряжение действительного статского советника князя Хилкова Михаила Ивановича об исполнении известить. А слушаться высочайшего повеления, конечно же, никто не посмел. И скоро в раскалённые пески пустыни Каракум легла первая шпала. Историк писал: "Солдаты железнодорожного батальона строили полотно невиданными для того времени темпами. Одна с четвертью верста в день. Прокладывая попутный телеграфную линию, вместе с русскими войсками в пустыню шла цивилизация. 12 января 1881 года состоялся штурм крепости геок Игиоктепе. Скобелев, как всегда, лично возглавил первую штурмующую колонну. А рядом с ним все видели статского господина с петлицами ведомства путей сообщения и с двумя револьверами в обеих руках. "Эт кто ж такой?" удивлялс молодёжь. "О брат, это князь", отвечали старослужащие. Пустынные линии протяжённостью 37 верст и подчиненная исключительно военным целям составила первую первой очередь будущая закаспийской железной дороги. В 1882 году писатель Жюль Верн опубликовал роман Клод из бомбарнак и вложил в уста своего главного персонажа, который вслед за солдатами Скобельва прошел по пескам каракумов, такие слова: "Говорят о той необычайной быстроте, с какой американцы проложили железнодорожный путь через равнины Среднего Запада". Но да будет известно, что русские в этом отношении им ничуть не уступают, если даже не превосходят как быстротой строительства, так и смелостью индустриальных замыслов. 9 февраля 1891 года состоялся высочайший указ о строительстве сплошной через всю Сибирь железной дороги от Челябинска до Владивостока. сооружение ее объявлялось величайшим народным делом а в комитет по ее строительству вошел среди прочих американец князь Хилков который незадолго всем в порядке исключения и по совокупности полезных деяний был удостоен диплома инженера путей сообщения прошло еще четыре года и отставной лейб-гвардии поручик возглавил железнодорожное министерство в сущности скажут по истории Все тяготы устроения работ по сооружению Великой Сибирской магистрали вынес на себе князь Михаил Иванович Хилков. Первоначально Сибирский путь подразделялся на семь отдельных дорог: Западносибирскую, Среднесибирскую, Забайкальскую, Среднеуссурийскую и так далее. Выбор места моста через Обь проводился своей партии инженер Николай Георгиевич Гарин, он же писатель Михайловский. Путь магистрали он решил проложить напрямую, в обход города Томска, чем вызвал великое неудовольствие местного купечества. Позже Томск соединился с магистралью отдельной веткой, длиной 47 километров, а возле моста через Обь, уникального по тем временам сооружения, возник поселок с одноименным названием. Теперь это город Новосибирск. Самой сложной из названных дорог была Кругобайкальская. На её 260 километрах уместились 39 тоннелей, 14 километров поддерживающих стен, 47 предохранительных галерей и многочисленные виадуки, волнорезы, мосты и трубы. Эта дорога, писал современник, представляет собой как бы наглядную энциклопедию инженерно-строительного искусства. По плану дорога должна была вступить в строй в 1906 году, но история распорядилась иначе. 26 января 1904 года японские миноносцы атаковали русские корабли на рейде крепости Порт-Артур. Началась русско-японская война. Только лишь узнав об открытии военных действий, князь Михаил Иванович немедленно выехал на самый сложный участок дороги, Кругобайкальский. Лично пройдя пешком 40 верст от станции Байкал до станции Танхой, князь принял решение спремить недостроенный участок и проложить рельсы прямо по льду замершего озера. Работа заняли чуть больше двух недель. В середине февраля 1904 года первый состав, груженный оружием и продовольствием для Порт-Артура, с великой осторожностью съехал по пути Времянки к озерному льду. Дело было теперь за немногим. одолеть 40 верст до противоположного берега. Но машинист, натянув на брови фуражку, решительно заявил князю: "Ваше сиятельство, бес его знает, этот лед то вдруг провалится, не поеду". Князь с усмешкой двинул его плечом: "А ну-ка, любезный, посторонись". И как был в роскошной бобровой шубе, стал к реверсу. Точно так же, как вставал когда-то в Америке. 40 лет назад. Состав прошел благополучно. И вслед за ним тронулись многие другие. Как позже посчитали, ледовый путь князя увеличил пропускную способность магистрали в четыре раза. Весной 1905 года Кругобайкальская дорога вступила в строй на год раньше срока. Всего же сибирская дорога переправилось из Центральной России к фронту полмиллиона войск, тысячи орудий, неисчислимое количество боеприпасов и множество всякого другого имущества, в том числе запрещенные позже спирали брона и даже радиостанции. Генерал, а в то время еще подполковник Деникин скажет по сему поводу: Меня спрашивали, что бы ожидало нас, если бы мы весной 1905 года перешли с позиций в наступление. Отвечал тогда, отвечаю сейчас: победа. Мы не устали от войны. Петербургу стал раньше нас. А вскоре началась генеральная репетиция семнадцатого года, как назовет ее позже великий Вождь. В октябре 1905 года министр путей сообщения князь Хелков попытался вступить в переговоры с четинскими забастовщиками, но успеха не достиг. А через день состоялся указ об удалении его в отставку. Так закончилась его государственная служба уже навеки. 8 марта 1909 года Михаил Иванович скоропостижно скончался. Отпевание состоялось в Петербургском Спасо-Преображенском соборе. А тело его перевезли специальным траурным поездом в село Подобедово Бежецкого уезда Тверской губернии. Снова и в последний раз побежал перед ним рельсовый путь. Рейсы, рельсы, рельсы. рельсы. Нет им конца. Нет им конца. Ну и слава богу.